Глава 16. Алён, Настя трясёт меня за плечо. Что он тебе сказал? Пожалуйста, не молчи. Я перевожу взгляд в окно, наблюдая, как Слуцкий садится в машину и отъезжает от кафе. Внутри появляется тошнотворное чувство, и оно такой силы, что невозможно сделать вдох. В мыслях паника, за грудиной тянет, и кажется, что всё, конец. Если встану на ноги, то упаду в обморок. И больше не приду в себя. Это, конечно, прекрасный выход из сложившейся ситуации, но всё-таки не выход. Наверное, в прошлой жизни я была очень плохим человеком, поэтому приходится расхлёбывать кучу дерьма в этой. Должно же быть какое-то разумное объяснение этому затяжному кошмару. Алёна, ну что ты молчишь? Я боюсь, когда ты такая. Не могу произнести и звука, потому что сильно ошарашена услышанным от Антона. Никак не получается уложить в мыслях, что человек, шептавший нежность по ночам, обещавший защиту, заботившийся, теперь так подло пускает меня в расход. Что я сделала тебе плохого, Антон? За что ты со мной так? За то, что захотела выйти из отношений, в которых стала чувствовать себя несчастной? Таким образом ты предлагаешь заработать билет в счастливую жизнь? толкаешь к тому, чтобы пошла искать защиты у такого же хищника, как и ты. Почему одни люди умеют отпускать, а другие скатываются до шантажа и угроз? Я же после тебя не смогу доверять ни одному мужчине. А если всё, что ты сказал о Янисе правда, и он тот самый Богдасаров? Нет, это слишком жестоко. Выходит, что теперь я между двух огней. То есть подлецوف тру пальцами виски, пытаясь собраться с духом, но ничего не получается. Если ты сейчас же мне не скажешь, не скажу, обрываю я ласку, подняв на неё просящий взгляд. Вспоминаю одну из своих подружек, которую нашли убитой в квартире. Даша снимала её вместе со своим молодым человеком. Однажды она вернулась с тренировки позже обычного, а парень её задушил в порыве ревности. Якобы она довела его до такого состояния, с своими частыми отлучками и провокациями. Ему дали 2 года тюремного срока. Но я бы пожизненно сажала ублюдков, которые отнимают жизнь, поехав крышей на фоне каких-то собственных комплексов. Тогда это казалось дикостью, а оказывается, подобная жестокость вокруг сполош и рядом. И вы, за прессинг, что мне устраивает Слуцкий, ему ничего не будет. А я с лихвой получу, потому что за дело самолюбия властного говнюка своим отказом. За это мне и сделали такое чудовищное предложение. Что, значит, не скажу, шепчет Настя. Ты сидишь с таким лицом, словно из тебя душу вытащили. Так и есть, Настён. Вытащили и душу, и позвоночник, и сердце растоптали грязными ботинками. Но что самое мерзкое, мне теперь с этим дальше как-то предстоит жить? В горле першит, в мыслях сумятится, но всё равно я отчётливо понимаю, что втягивать подруг в конфликт со Слуцким нельзя. Антон раздавит девчонок. Начнёт с ласки, потом Нейли прилетит. Нужно нам с Димкой самим как-то искать выход. Вот только есть ли он? Где находится этот пятый угол? Слуцкий до шантажа опустился, отвечая чуть помедлив. Не очень хорошего Так он просит, чтобы я вернулась и не смела смотреть в сторону других мужчин. Вызови, пожалуйста, такси. Домой хочу. И Диме позвонить, в его жилетку поплакаться. Боюсь, найденный миллион уже ничего не решит в этой ситуации, но попытаться, конечно, стоит. А дальше не знаю, что делать. Или под Антоном и подобие мира, или под Янисом, и никакого спокойствия. С виду оба отмороженные, неуступчивые. при деньгах. В глубине души я не желаю быть ни с кем из них. Мы выходим из кафе. Глаза натыкаются на растерзанный букет роз на асфальте. Я в таком же состоянии сейчас нахожусь. Но ничего, выкручусь. Со мной похуже вещи случались. «Все-таки я оказалась права про запятую, да?» Печально вздыхает Ласка. Я сажусь в такси, слушая удары собственного сердца. Голова кружится от мыслей. Также хреново ощущала себя после того проигрыша, когда первое место было почти в руках, но вместо этого я в больницу отправилась, а не на пьедестал. Пока не знаю, Насть, не трогай меня сейчас, хорошо? Я не оставлю тебя в таком состоянии одну. К тебе поеду. Я награждаю ласку таким взглядом, что она недовольно поджимает губы. Ну почему ты такая, Алён? Никого к себе не подпускаешь, когда тебе плохо? Да, ты на улице выросла. Матери было не нужна, отцу особо тоже, но это в прошлом. Спорт ой тоже. А жизнь вот она, тут, настоящая. Один в поле не воин, какой бы крепкой ни была закалка. Зверёныши и те, когда им плохо, выходят из леса и идут к человеку, просят еду, чтобы не сдохнуть от голода. А у тебя же мозги ещё есть, не только инстинкты. В глазах Насти мелькает тень грусти, когда она говорит эти слова, пытаясь до меня достучаться. Я втягиваю в себя воздух и просто дышу. А ведь действительно, животное бывает выходит к человеку из леса, когда им совсем туго приходится и просят о помощи. Это так схоже с моей ситуацией, потому что несчастная зверушка тоже не знает, попадёт она в нормальные руки или к кровожадному браконьеру. Господи, совсем я что ли из ума выживаю? Серьёзно думаю пойти к Янису на поклон и что я ему скажу? хотя говорить, скорее всего, и не придётся. Ему от меня вовсе не задушевные беседы нужны. А если подумать глубже, то написать на Яниса заявление об изнасиловании или же прийти и предложить себя, чтобы он помог решить проблему с Антоном одно и то же. Между этими поступками стоит знак равенства, с одной лишь поправкой. В первом случае пострадает репутация Яниса и его семьи, а во втором Мне придётся наступить на горло собственным принципом. Вот и выбирай, Алёна. Хотя есть шанс, что рядом с Богдасаровым появится подобие спокойной жизни. Пока бракованный будет заинтересован в том, чтобы я находилась рядом. Если ему понравится меня трахать. Да, вот так цинично и грязно. А всё благодаря тебе, Антон. К твоему имени сейчас другое слово в рифму напрашивается. Я поднимаюсь в квартиру и иду на слабых ногах до дивана. Всё как в тумане. В ушах по-прежнему звучит сказанное Антоном, а перед глазами мерзкое выражение его лица. Он раньше иначе на меня смотрел, не таким пустым взглядом, как сегодня. Это пугает посильнее, чем все его слова и безумные предложения. Настя включает какой-то сериал, усаживается рядом и прижимается ко мне всем телом, обнимая за плечи. Всегда так делает, когда волнуется или переживает. Ей жизненно необходим телесный контакт, поэтому и ласка. Нежное, милое и доброе создание. Под стать фамилии, которую мы с Нелли ей придумали. А Настя потом сменила её во всех документах и безумно этому радовалась. Алён, зовёт Настя, поднимая голову. Что? Я никому не скажу, что он хотел. Чтобы вернулась Угрожал, что мои шалости по молодости, когда было особо тяжко с деньгами после травмы, дойду до Федерации и не видать мне тренерства, как своих ушей. А ты? А что я? Пусть доносит. Как я могу Слуцкого заставить не делать этих ужасных и низких вещей? Валяться в ногах? Так не по дешах. Целовать ему ботинки не буду. Но это же не всё, да? К счастью, продолжение наш разговор не получает. Слышно, как открывается входная дверь, и у меня немного отлегает от сердца. Димка вернулся домой целый и невредимый. Чувствую, скоро начну вздрагивать от любого шороха в квартире и названивать брату каждые полчаса, как полоумная, боясь, что его и впрямь примут с наркотиками, предварительно их подкинув. Господи, как же страшно. Неужели это со мной по-настоящему происходит? Вызываю Насте такси и обещаю завтра появиться в магазине. Мысли так и крутятся вокруг Спутского и его бессердечия. От последних новостей меня сильно штормит, едва стою на ногах. Провожаю ласку до двери и возвращаюсь в гостиную. Дима как раз выходит из душа в белой футболке и спортивных штанах, вытирая полотенцем влажные волосы. Я падаю на диван, не чувствуя опоры под ногами, и долго смотрю на брата, который тоже не отводит внимательных глаз. У нас беда, Дима. Глухо пораизношу я, набрав в лёгкие воздуха. Из-за тех денег, из-за них. Дима присаживается рядом и откидывает полотенце на кресло. Я в подробностях рассказываю о встрече с Антоном, а затем прижимаю ноги к груди и утыкаюсь в них лицом. Хочется дать волю слезам, но их как назло нет. Лишь оцепенение и ступор. Словно все внутренности сковало тисками. Пиздец. Тянет Дима 2 дня, чтобы найти миллион? Меньше. Зная нечестной игры Антона, думаю, он уже завтра к вечеру нагрянет с визитом и ребятами. И хорошо, если он, а не полицейский. Так, давай я клич среди своих брошу. С миру по нитке, как говорится. В крайнем случае тачки наши продадим. Хер с ними. Прорвёмся, Алён. Дима трогает меня за плечо и слегка сжимает его в утешающем жесте. Я поднимаю на него уставший взгляд. Ты только не смей соглашаться ни на какие его условия. Если даже всей суммы за сутки не соберу, то завтра сам к нему съезжу и поговорю. Поняла? От этих слов становится ещё страшнее. Аж мутнеет перед глазами от красочных картинок, что может случиться с Димой, если он расстроит планы Антона. Я теперь точно знаю, что найденная сумма полностью не решит нашей проблемы. То есть моей Деньги, которые Дима взял у Слуцкого, это всего лишь законный повод надавить на мои болевые точки. Уехать из города тоже не вариант. Да и с моим бюджетом это очень проблематично. А защита диплома. Я ведь столько усилий приложила, чтобы довести его до ума. А магазин, а девочки. Дим, у меня машина сломалась. Вспоминаю взгляд на серьёзное лицо брата. Он смотрит, как врачи на родственников смертельно больных пациентов. Шансы есть, но в вашем случае слишком маленькие, чтобы на него надеяться. Чёрт, как же вовремя. Хмыкая Дима в ответ, нервно потирая руками предплечья. Я её недалеко от выги бросила. Нужно эвакуатор завтра вызвать. Замёшься? Да, всё решу. Иди отдыхать. Дима берёт в руки телефон. Я сейчас пойду по сусекам скрести. Если бы знал, что так обернётся для тебя, не связывался бы с этим козлом. «А с виду нормальный мужик», — саркастично припоминаю я брату его же слова. Встаю с дивана, но не удержавшись на ногах, падаю обратно. От стресса совсем не чувствую тело. Опять штормит. «Эй, ну ты чего, Алена?» — хмурится Димка и присаживается рядом. Обнимает за плечи и ласково гладит по волосам. «Мне страшно», — шепчу, уткнувшись ему в грудь. «Мы не найдем такой суммы за несколько часов». А если найдём, то Антон придумает какие-нибудь проценты и неустойку, или вовсе скажет, что ты ничего ему не отдавал. Дело не только в деньгах, Дим, совсем не в них. Накрывает меня вдруг озарением. Хочешь сказать, если бы Богдасаров не нарисовался, то Антон бы так не прессовал? Да, давай его крайним выставим и четвертуем. Горько усмехаюсь я, покачивая головой. Может, соберёшь чемодан и к моей маме в Норильск? Но не поедет же Антон туда в конце концов. Это черт где. Расстояние для него не проблема, если он решил кому-то подложить свинью и вывалить в грязи. Слуцкий в заднице, Дима, и я в свою очередь там же, потому что он уже мысленно составил план, как всё повернуть в свою пользу, с моей помощью. Против Богдасарова. Похоже, они разговаривали. Антон оценил степень интереса Яниса ко мне и сделал для себя соответствующие выводы. Поэтому и бесится так. Теперь хочет выгоду получить и заодно меня в глазах другого мужика мразью выставить. Два салона, говоришь, отбирают у Антошки, насмешливо уточняет Дима. Да, и суммы долга какие-то космические, судя по его взвинченности после общения с теми людьми по дороге в аэропорт. Да понятно, что не маленькие. Я бы эти салоны спалил к чёрту, тварь. Ладно, Алён, идём, в спальню тебя провожу. Ты поспи немного, а мне нужно обзвонить кучу людей. Сумма для нас большая, но я тачку Громову завтра предложу. Потом, как всё соберу, позвоню Слуцкому. Глядишь, обойдётся. Не трясись раньше времени. Опустошение сменяется гневом, когда я вспоминаю слова ласки про диких зверёношей. Похоже, именно это мне и предстоит сделать: выйти из леса к людям и попросить их о помощи, заткнув гордость с принципами куда подальше. потому что ничего не обойдется, Дима. Играть на стороне Антона после всего, что сегодня услышала? Нет, не смогу я так. А деньги Слуцкому мы обязательно вернем. Только через третьи руки и под расписку, чтобы наверняка. Господи, надеюсь, не пожалею о принятом решении, потому что если я окажусь во власти очередного безжалостного браконьера, то не вынесу подобных жизненных реалий и могу окончательно сломаться. предя в негодность